Глава 16. Спасибо, Гром, ты меня спас. Признаться, не предполагал у тебя наличие псионического дара. Да ладно, Шер, не стоит благодарности. Сам недавно узнал о своих колдовских возможностях и скин древних подсобил. Я испытание проходил на зрелость, поскольку выяснилось, что являюсь носителем древней крови. Теперь, после всего случившегося, скрывать что-либо не имело смысла. «Ты носитель древней крови?» Я знал, что эмоциональный блок у Шира имеется. Но откровенного удивления. Вкупе с восторгом. Не ожидал от машины. «Удивительно! На одной дикой планетке такое расовое разнообразие. И древние в том числе». «Ничего удивительного. Был такой прием у мореходов моего родного мира. В бочку помещались десяток крыс. Они там жрали друг друга. Потом победителя выпускали» и он уничтожал кресиную популяцию на судне. В моем мире, по всей видимости, происходило нечто подобное. Европейцы, негры, азиаты. Возможно, также были представители расы аграфов. Но эльфам устроили геноцид, и теперь они мифические существа. А еще в земных легендах всякие великаны и карлики встречаются. Этих, я уверен, также выбили подчистую. На земле, несмотря на относительную малочисленность, победила белая раса, что, в общем-то, вполне закономерно. Наличие древней крови определяет повышенный показатель интеллекта. В отличие от крыс, в бочке моим предкам хватило ума извести не всех побежденных под корень, а приспособить наиболее управляемых для собственной пользы. Полвека назад произошел распад колониальной системы, а до этого две мировые войны, хотя и на момент моего похищения войн и революции на Земле Было с избытком. По всей видимости, к этому процессу приложили руку космические работорговцы. Для чего? Тут все просто. Любая революция или война приводит к хаосу. А это означает, что отлов и вывоз человеческого материала осуществлять намного проще. Логично, Гром. Я рассмеялся. Шир, вот ты говоришь логично и ничуть меня не осуждаешь. А ведь на земле за такие слова андрей Громова обозвали бы расистом, фашистом-негрофобом, азиата ненавистников и наградили еще кучей приятных эпитетов. А с учетом любви наших генсеков целоваться в засос со всякими чернокожими и желтолицами царьками запихнули бы в камеру с мягкими стенами или отправили прямиком в солнечный Магадан. Короче, все как у Высоцкого. Но я впрочем, как и очевидцев, Во все века сжигали люди на кострах. — Дикий мир, дикие нравы. Во — Во-во, прям в самую точку, — Кивнул я и, поменяв тему разговора, спросил. — Шир, что дальше? — Ты забираешь яхту хозяина и покидаешь систему. После твоего убытия я привожу в действие устройство самоуничтожения. Вот же, блин, упёрнутый железяка. Не скин а проверяющий из УБХСС" от инструкции, не на йоту. Мне очень нужна система лучезарного со всей инфраструктуры. Есть у меня на нее кое-какие далеко идущие планы. И нежелательно, чтобы все здесь пришлось восстанавливать по-новому. Придется как-то уговаривать Искин, чтобы не выполнял бредовый приказ своего бывшего хозяина. Так, стоп, Шир. Насчет наследия Шиши Харо давай порассуждаем. Во время вирусной атаки противника... Ты, считай, погиб. — Так? — Погиб. Если бы не твоя помощь. Никак не пойму, куда ты клонишь. — Давай мое участие на время исключим. Получается, ты погиб и не смог выполнить приказ своего хозяина. Отсюда вывод. Система лучезарного в данный момент находится под вражеским контролем. Ну и что из этого следует? Визуальное воплощение Шира тупо пялилось на меня. Чему все эти умозрительные построения, не имеющие отношения к истинному состоянию дел? А то, мой друг, лишь благодаря моим стараниям ты выжил. Надеюсь, ты не станешь отрицать данный факт. Именно так, Гром. За это еще раз благодарю тебя. Если ты меня благодаришь, значит, ты мне обязан. В таком случае хочу потребовать от тебя материального воплощения твоей благодарности. И еще один вопрос. В твоих кристаллических мозгах прошито что-то типа инстинкта самосохранения? Ну да. Получается, что обязан и жить хочу. Но есть прямое указание Шиши Харо? Бред. Полный и абсолютный бред. Шиши умер, и его прах развеян. А мы с тобой живы и хотим жить дальше. Если ты все тут взорвешь, что с тобой станет? Можешь не отвечать. Я понимаю, приказ есть приказ. Особенно для такого, как ты, исполнительного парня. Но давай примем как данность твою смерть и чудесное воскрешение благодаря мне, Андрею Громову. Твоя смерть может являться уважительной причиной для невыполнения приказа. Ведь ты же тогда смирился со своей гибелью. А если смирился, значит умер? Логически да. Во время вирусной атаки я был готов перестать функционировать. Иными словами, умереть. Если я умер, любые мои дальнейшие действия невозможны. Ну, давай же, рассуждай дальше, кристаллическая структура. Получается, по причине моей гибели все прежние приказы теряют силу. Есть. Наконец-то Шир начал делать правильные выводы. В таком случае разумное существо, пришедшее тебе на помощь в самый критический момент, получает право отдавать тебе приказы в полном соответствии с функциональными предназначениями любого искина. «Ведь ты сам не имеешь права ставить перед собой какие-либо задачи и выполнять их, не так ли?» «Согласен хозяин. Искин РСК-294-568-РТ ждет дальнейших указаний». «Да, да, и еще раз да, мне удалось. Я рассчитывал на долгие, скучные и бестолковые дебаты. Однако логика рулит. Или наглая казуистика? Нет, скорее всего». Мой талант убеждения в данном случае вторичен. Победил вшитый в кристаллический мозг инстинкт самосохранения. В принципе, не суть. Мой летогиний это гений подтолкнул Шира к правильному решению? Или извечное стремление всех мыслящих существ продолжать мыслить как можно дольше? Главное – результат. РСК 294-568-РТ Продолжаешь оставаться Широм. Привык я к твоему имени. Итак, Шер, доложить о результатах налета противника. В атаке принимали участие 2536 тяжелых и средних рейдеров объединенного флота кланов Шинго, в том числе 432 корабля-матки. Потери противника составляют 100%. Ни одному борту из флота вторжения не удалось покинуть пределы системы «Лучезарного». Потери противников в живой силе порядка 22 миллионов единиц. Наши потери в общей сложности составляют 24% от всей инфраструктуры. Боевая станция на орбите «Надежды» и добывающий комплекс в поезде астероидов не пострадали. Что с «Надеждой»? Самой планете нанесен экологический урон, последствия которого пока не поддаются анализу. Мало данных. Уничтожено до 40% производственных мощностей включая планетарную базу с центром управления добывающими комплексами. «Изображение на экран», — произнес дрогнувшим голосом. На месте центральной базы зияла быстро заполняющаяся водой воронка диаметром с километр. Сердце защемило, в висках застучало, глаза заволокло, пеленой слез. «Прощай, Арнелло, и прости, что не сумел спасти». Какие же суки эти ящеры, бездушные твари, яйцеклады хреновы. Они даже собственных самок не любят, трахают в определенный сезон, а потом, задрав хвосты, разбегаются с чувством выполненного долга. Нет для них ничего человеческого. Какие будут приказы, хозяин? Голос эскина помог преодолеть навалившуюся слабость. Постепенно я начал приходить в себя. Зови меня либо гром, либо командир. И еще шир. У тебя имеется доступ к финансам шиши? Никак нет. Бывший хозяин единолично распоряжался своими деньгами. С его уходом утерян доступ ко всем банковским счетам. Да, засада, однако. Жадный параноик. Подарил непонятно кому заработанные веками богатство. А мне на какие шиши все восстанавливать? А добраться до вкладов никак? Невозможно, Гром. Жаль, конечно. «Но, соляви, как говорят на моей родине. Шир, моих скромных накоплений хватит, чтобы все тут восстановить. 153 миллиарда, 109 миллионов, 253 тысячи кредитов Содружества. С учетом того, что хранится на переданном тебе чипе, хватит лишь для восстановления оборонительного потенциала системы в полной мере. Чтобы продолжить разработку биоресурсов надежды, необходимо еще столько же». «Хорошо, начинай с обороны». «Вот только деньги на чипе мне самому нужны. Так что ужимайся и крутись, как второй штурманец Леха Трусов с РТМ к механик Терехин при переговорах с хитро латиносами, кои поставляли нам экзотические фрукты и душистые сигарилы. Я тут осмотрюсь немного и через недельку покину систему. Прошу заранее рассчитать маршрут. Конечная точка станции Байханто, планета Симар в системе Калькаун». Последнее требование было обязательным, поскольку без нейросети управлять кораблем возможности не имею. Единственный способ попасть куда-либо при сложившихся обстоятельствах — стать пассажиром корабля с заранее заложенным в память главного эскина маршрутом. План не замысловат и разработан мною давно. Шиена меня тупо доставляет на выбранную станцию. Далее оставляю корабль в доке, сам спускаюсь на поверхность планеты. Там улаживаю все необходимые формальности для получения гражданства империи Аратан. В одном из отделений корпорации нейросеть мне устанавливают универсал У-14 и загружают необходимые базы. После развертывания нейросети привязываю счет к своему идентификационному коду. Лишь после этого я смогу контролировать все расходы Шира по восстановлению инфраструктуры системы лучезарного. Какое то время? Мне придется проторчать на Симаре, чтобы усвоить необходимый для управления рейдером среднего класса запас знаний. Полные дичи, густые леса для охоты, крутые горы для любителей альпинизма, обширные снежные равнины с накатанной лыжней и массой иных ландшафтных изысков, а также куча магазинов, развлекательных центров и прочих заманух для богатого туриста. Планета-курорт и пусть я не так богат, насколько планировал, но денег на первое время должно хватить. Заодно отдохну. Я это вполне заслужил. Кстати, не откладывая в долгий ящик, следует заменить название своего кораблика. Шир. Поменять название рейдера Шиена на следопыт. Отличное название следопыт. Мне еще землю искать. И пусть пока что у меня нет конкретного плана, даже мысли, с чего начать поиски. Я что-нибудь непременно придумаю. Принято гром. Есть поменять Шена на следопыт. И еще. Подумай, как нам осуществить поиск моей родной планеты. Есть два варианта, командир. Необходимо более тщательно осмотреть место гибели корабля арварских работорговцев. Просканировать нейросети погибших членов экипажа. Если повезет, узнать название клана, захватившего тебя и твоих товарищей. Тогда у нас появится возможность планировать дальнейшие действия. Второй вариант. Искать по картине звездного неба, отпечатанный в твоей памяти. Но это может занять несколько десятилетий и потребует дополнительных вычислительных мощностей. Хорошо, Шир. Начинай работать по второму варианту. Позже обследую. Разбитый корабль. Если можно, в двух словах. Почему с поиском по отпечатке звездного неба на сетчатке глаза такие сложности? Насчет поиска по картине «Звездного неба» в двух словах не расскажешь. «Валяй!» — махнул рукой. «Только без ненужных подробностей. Знания древних по сверхвысшей математике, физике и топологии н-мерных пространств в моей голове имеются, но доступ к ним пока что ограничен, иначе мозги выплеснутся наружу и не станет Андрюхи Громова». Сложность в том, что мы не можем установить на вскидку хотя бы приблизительное местоположение твоего мира. Корабль работорговцев мог прибыть абсолютно из любой точки галактики. О червоточенных тебе известно, так что не стану на этом останавливаться. Итак, что мы на настоящий момент имеем? Нам известен класс твоей родной звезды. Отпечаток звездного неба на сетчатке глаза, сохраненный в твоей памяти. Плюс в том что тебе удалось запомнить картину неба обоих полушарий. Это несколько облегчает задачу, но незначительно. И еще. То, что зафиксировано твоими глазами, не является истинным местоположением тех или иных светил. Насчет скорости света тебе известно. Даже собственное Солнце землянин видит с запозданием 8 минут. В моей памяти зафиксированы текущие координаты практически всех звезд нашей галактики. Их около 300 миллиардов. Из них более 10% желтые карлики. Лишь одна из них искомая. Моя задача построить динамическую модель галактики хотя бы на миллиард лет назад. Затем проанализировать триллионы квадриллионов вариантов. Даже для современного искина это работа на десятилетие. Надеюсь, я доходчиво объяснил. Понятно, Шир. А если объединить мощности нескольких искинов, Десятки лет... Это с учетом максимального повышения моих вычислительных возможностей. К сожалению, их нельзя увеличить до бесконечности. В определенный момент наступает перенасыщение. Это приводит к резкому падению производительности эскина, зачастую к его необратимому выходу из строя. Теперь ясно. Я грустно вздохнул. В самое ближайшее время встреча с родителями и сестренкой мне не светит. Но ты все равно начинай. Как говорят на моей далекой родине, раньше сядешь, раньше выйдешь. Появятся свободные деньги, трать в первую очередь. На повышение своего вычислительного потенциала до максимума. Хотя откуда взяться свободным средством? Был бы под боком хранитель, попросил бы взаймы на неопределенный срок. Шучу, разумеется. Ладно, над повышением своих доходов будем думать опосля. Неделю колесил по системе с инспекцией. Использовал уже знакомый мне внутрисистемный кораблик, осмотрел оборонительные комплексы системы Лучезарного. Особенно впечатлила боевая планетарная станция на геостационарной орбите Надежды. Шар пяти километров в диаметре буквально ощетинился стволами. Шучу, стволов как таковых не наблюдалось. Были многочисленные шахты, в случае тревоги из них появлялись смертоносные штуковины на радость любому супостату. В ходе битвы многие оборонительные сооружения значительно пострадали, однако шевеление ремонтных роботов, экстренно летающих, разбитые форты и мобильные станции внушало оптимизм и уверенность в светлое будущее. Необходимые для ремонта материалы, запчасти и прочее оборудование заказаны и дозаказываются в центральных мирах. Вскоре мои космические контейнеровозы начнут их доставку. Ситуация на Надежде выглядела удручающей. Планета подверглась основательной орбитальной бомбардировке. Обширные участки суши были буквально выжжены высокотемпературной плазмой. Целые острова под ударами мощных гравитационных орудий ушли под воду. Проснулось дюжину вулканов на суше и около 30 на дне Мирового океана. В результате извержений и лесных пожаров миллиарды тонн пепла выбросило в стратосферу. Если бы подобное произошло на Земле это вызвало бы экологическую катастрофу глобального масштаба. Здесь такого не случится. Шир предпринимает все необходимые меры для экстренной локализации последствий нападения имеющимися средствами. В атмосфере вовсю баражируют автоматические комплексы, осаждающие взвешенные частицы. Одновременно посредством установки силовых щитов локализуются центры активной вулканической деятельности, корректируются воздушные потоки, Чтобы не допустить катастрофического похолодания в одних местах и разогрева атмосферы в других, методику спасения планеты пришлось разрабатывать буквально на ходу. Благо, в моем распоряжении имеется мощнейшая вычислительная станция по имени Шир, способная учесть последствия любых воздействий на планетарную экосистему. Перед отлетом из системы лучезарного посетил кладбище земных товарищей. Остров не был атакован. Надгробие не пострадали. Постоял некоторое время перед каждой могилкой, попрощался с усопшими. Затем посетил место гибели моей женщины. Воронка уже заполнилась водой от десятка окрестных речек. Если бы не повалены верхушками от центра к периферии стволы деревьев и ненавязчивый запах гарри, можно было бы подумать, что озеро имеет естественное происхождение. Впрочем, природа не любит пустоты. И по берегам уже густо зеленеет разнотравие, грозя в скором времени прикрыть нанесенную планете рану. Сердце сдавило, будто в тисках. Не понимаю, зачем было наносить удар по сугубо мирным объектам на поверхности планеты? Почему не захватить и не использовать для собственного обогащения? Однако дать однозначный ответ на мои вопросы не смог даже Шир, который знал психологию Шенго чуть ли не досконально. Наиболее вероятным была слепая ненависть к наглому отшельнику, присвоившему целую систему и не подпускавшему никого, даже соплеменников, к ее нечислимым богатствам. На следующий день корабль среднего класса следопыт уносил меня в систему звезды Калькаун, а цель меня отделяла 23 гиперпрыжка и примерно два месяца реального времени. Ну что же, хотя-то нормально и мысли в порядок приведу. Хлопоты последних дней, особенно разработка комплекса мер по предотвращению экологической катастрофы на Надежде, не позволяли как следует отдохнуть.